Глава 41 Леон Дайкс сидел напротив Джули, которая только что закончила с едой. Она вытерла рот салфеткой, отпила глоток воды и откинулась на спинку стула, глядя ему в лицо. От полученного удара ее щека распухла. «Чего тебе надо?» — спросила она. «Как ты познакомилась с Джессикой?» «Зачем тебе знать?» «Потому что лучше знать всякие вещи, чем не знать их». «Она знакомая знакомого». «В тюрьме мне сказали, что их имена Джессика Рил и Уилл Робби. Я проверил обоих». — Информации почти нет. Очень, очень мало. — Об этом я ничего не знаю. — А я думаю, знаешь. Ты знала, что Салли или Джессика была в защите свидетелей? — Из-за тебя, верно? — Мне кажется, что этот Уилл Робби тоже может быть в защите свидетелей. Либо он маршал, представленный, чтобы ее охранять. Может и так. Такого ответа мне недостаточно. Я уже говорила, мы просто знакомые. Просто знакомые не рискуют жизнью друг за друга. Джессика предложила сама мне сдаться в обмен на твое освобождение. С какой стати ей это делать, а? С такой, что она хороший человек, — ответила Джули небрежно. Просто тебе это трудно понять. Тебе такие вещи недоступны. Твоя самонадеянность перед лицом непосредственной опасности заслуживает одновременно восхищения и замешательства. Довольно необычная комбинация. Я сложный человек. Я хочу, чтобы ты рассказала мне все, что знаешь про Джесси Курил и этого Уилла Роби. Я уже рассказала все, что знаю про Джессику. А с Уиллом Робби я толком не знакома. Увидела его сегодня в первый раз. Дайкс, похоже, ее не слушал. Может, ты сама в защите свидетелей? Так вы и познакомились? С чего ты взял? С того, что я пробовал разузнать и о тебе, и результаты были, скажем так, скудными что кажется мне странным. Нет, я не в защите свидетелей. А если бы и была, я сомневаюсь, что они объединяют нескольких человек вместе или позволяют узнать настоящие личности других участников. Ты слишком мала, чтобы оказаться в программе одновременно с Салли. С Джессикой. Для меня она всегда будет Салли Фонтейн. Как скажешь ответила Джули коротко. Ее отец смог до нее добраться через защиту свидетелей. Но участвует она в программе до сих пор, или ей просто передали сообщение, где бы она сейчас ни была, этого я не знаю. «Я тем более», — сказала Джули. «Думаю, ты врешь». «Думай, что хочешь». «Если я задаю вопросы, но не получаю ответов...» то я спрашиваю более настойчиво. Тебе это может не понравиться, но какой у меня выбор?» Дайкс хлопнул в ладоши. Дверь сразу распахнулась. «Человек, стоявший на пороге, видимо, только ждал команды», — подумала Джули. Он был огромный, но в форме по размеру. Очевидно, в отряде Дайкса со снабжением было получше, чем в тюремной системе штата Алабама. Громила Альберт таращился на нее. В одной руке он держал кочергу с раскаленным докрасна концом. В другой — плетку со следами активного использования. Дайкс сказал. — Это мой специалист по допросам. Я передам тебе ему на некоторое время, пока не захочешь что-нибудь мне рассказать. Джули поглядела на Альберта с его кочергой, потом снова на Дайкса. «Что ты хочешь знать?» — спросила она дрогнувшим голосом. «Как насчет все?» — Джули сказала. «Тогда я расскажу все, что знаю».